Глава 37. Журавли. Тик отсоединил маленькую панель с задней стороны модуля Моас Неотек при помощи зубочистки и ювелирных щипцов. «Очаровательно!» — пробормотал он, вглядываясь в отверстие через визир с подсветкой, на которой тут же свесился водопад нечесанных сальных волос. «Как это они протянули проводки понизу?» в стороне от переключателя. Ловкие ублюдки. «Тик», — спросила Кумику, — «ты познакомился с Салли, когда она в первый раз приехала в Лондон?» «Думаю, вскоре после того». Он потянулся за мотком оптоволокна. «Конечно, у нее тогда не было такого влияния». «Она тебе нравится?» Визир с лампочкой обратился в сторону девочки. Из-за линзы на нее воззрился искаженный левый глаз Тика. «Нравится?» «Не знаю. Так вот сразу и не скажешь». «Но ты же не станешь говорить, что она тебе не нравится?» «Чертовски сложно с ней, с этой Салли. Понимаешь, что я имею в виду?» «Сложно?» Она так и не свыклась с тем, как тут делаются дела. Все жалуется. Его руки двигались быстро, уверенно. Щипцы, опторазъем. Наша Англия — тихое место. Но, видишь ли, так было не всегда. У нас тоже было смутное время. А потом война. Здесь все происходит определенным образом, если ты меня понимаешь. Хотя для всяких пижонов это, конечно, не совсем так. Прости? Для типов, вроде Суэйна. Впрочем, люди твоего отца, те, с которыми Суэйн общался раньше, похоже, уважают традиции. Человек должен знать, где верх, а где низ. Понимаешь, о чем я говорю? Так вот, готов поручиться — Эта новая афера Суэйна спутает карты всем, кто в ней не замешан. Господи, у нас же все-таки есть правительство. Не всем заправляют большие компании. По крайней мере, не напрямую. А деятельность Суэйна угрожает правительству? Она его, черт побери, меняет. Наш мистер Суэйн перераспределяет власть, как ему удобно. Информация «Власть. Компромат. Сосредоточьте достаточно такой грязи в руках одного человека». Пока он говорил, на щеке у него дёргался нерв. Корпус Колина лежал посреди обеденного стола на белой антистатической подкладке, атик Тик присоединял торчащие из него проводки к толстому кабелю, ведущему к одному из множества модулей на стеллаже. «Ну вот». — сказал он, потирая руки. — Вытащить его к тебе прямо сюда я не могу, но мы достучимся до него через Деку. Видела когда-нибудь киберпространство? — Только в Стимах. — Тогда можно считать, что видела. В любом случае, сейчас увидишь. Он встал и отошел от стола. Девочка проследовала за ним через комнату, к паре потёртых кресел с обивкой из искусственной замши, которые стояли по обеим сторонам низкого квадратного столика из чёрного стекла. «Беспроводные!» — с гордостью пояснил Тик, беря со стола два набора тродов и протягивая один Кумико. «Стоили целое состояние!» Кумико рассматривала скелетообразную матово-чёрную тиару. На ободе между височными кругами был выдавлен логотип Маас Неотек надела почувствовав холод пластика на коже тик нацепил свои троды и устроился в другом кресле готово да ответила девочка и комната тика исчезла стены развалились колоды карт которые затем съежились и пропали в яркой решетке со встающими внутри ее геометрическими фигурами баз данных симпатичный переход правда донёсся до неё голос Тика. «Программка встроена в Троды для пущего драматизма». «Где Колин?» «Секундочку. Дай-ка я его вызову». Кумика ахнула, почувствовав, как её уносят к равнине, сотканной из хромированного жёлтого света. «Головокружение может стать проблемой», сказал Тик, внезапно оказываясь на жёлтой равнине рядом с ней. Она посмотрела вниз на его замшевые туфли, потом на свои руки. «О телесном облике по мере возможности заботится графическая программа», — объяснил англичанин. «Ага, вот и он», — произнес Колин. «Наш человечек из розы и короны. Покопался в моей упаковке, да?» Комика обернулась и увидела его рядом. Подошвы коричневых сапог — висели в десяти сантиметрах над желтой хромировкой. В киберпространстве, как она успела заметить, теней не было. «А я и не знал, что мы уже встречались», — ответил Тик. «Не стоит беспокоиться», — сказал Колин. «Это было неофициальное знакомство». «Однако», — обратился он к кумику, «я вижу, ты благополучно добралась в красочный Брикстон». «Господи!» — воскликнул Тик. «Ты не можешь хотя бы наполовину прикрутить свой снобизм?» «Прошу прощения», — с усмешкой отозвался Колин. «Мое предназначение — отражать ожидания гостя». «Так вот, как японские конструкторы представляют себе истинного англичанина». «Там были Дракулы», — сказала кумика. «В подземке. Они отобрали у меня сумочку. Хотели отобрать тебя». «Ты вытек из своего корпуса, приятель». «Сказал Тик. А сейчас подключен через мою деку». «Надо же», — усмехнулся Колин. «Скажу тебе кое-что еще», — продолжал Тик, подступая к Колину. «Для того, чем тебе полагается быть, в тебе не совсем та информация». Он прищурился. «Мой приятель в Бирмингеме как раз тебя ворошит». Тик повернулся к кумику. «В этом твоем мистери Чипси...» «Кто-то покопался. Ты в курсе?» «Нет». «Если на чистоту», — сказал Колин, отбрасывая чёлку со лба, «что-то подобное я и подозревал». Тик уставился невидящим взглядом в матрицу, как будто прислушивался к чему-то, чего кумика не могла различить. «Да», — наконец произнёс он, — хотя с почти полной уверенностью могу сказать, что это фабричная работа. 10 базовых блоков в тебе», — он рассмеялся, затянутый «затянуты льдом». «Черт побери, считается, что ты знаешь всё о Шекспире, верно?» «Извини», — ответил Колин, — «но боюсь, черт побери, что я знаю о Шекспире действительно все». «Прочти нам тогда какой-нибудь сонет» предложил Тик. Его лицо искривилось. «Ты прав». По лицу Колина пробежала тень чего-то похожего на страх. «И о чертовом Диккенсе тоже», — ликующе прокаркал Тик. «Но я ведь знаю». «Ты думаешь, что знаешь, пока тебя не спросят о чем-то конкретном. Видишь ли, они оставили эти кармашки пустыми». Блоки памяти для английской литературы и наполнили их чем-то еще. «И чем же?» «Не знаю», — ответил Тик. «Мой приятель в Бирмингеме не может этого расколоть. Вообще-то он паренек умный, но ты как-никак чертов массовский биософт». Тик прервала его кумика. «Есть какой-нибудь способ связаться с Салли через Матрицу?» «Сомневаюсь, но можно попробовать. Ты в любом случае увидишь этот макроформ, о котором я тебе рассказывал. Хочешь, прихватим с собой для компании мистера Чипса?» «Да, пожалуйста». «Вот ты прекрасно», — сказал Тик, потом помедлил. «Но мы не знаем, чем твой дружок напичкан. Предполагаю, там что-то такое, за что заплатил твой отец». «Он прав», — отозвался Колин. «Мы отправимся втроём, сказала девочка. Тик решил осуществить переход в реальном времени, а не перемещаться мгновенно, как обычно делают в «Матрице». «Желтая равнина», — объяснил он, — «это крыша лондонской фондовой биржи и связанных с ней учреждений в Сити». Тик сгенерировал некое подобие лодки. Эта синяя абстракция должна была ослабить головокружение. Когда они заскользили прочь от лондонской биржи, кумика обернулась и увидела, как уменьшается огромный желтый куб. Тик, взяв на себя роль гида, указывал на различные структуры, в то время как Колин устроился по-турецки на сиденье. Эта смена ролей, похоже, его забавляла. «Вот Уайтс», — говорил Тик, обращая ее внимание на скромную серую пирамиду. Клуб на Сент-Джеймс, зарегистрированные члены, список ожидающих. Комика с интересом рассматривала архитектуру киберпространства, вспоминая своего французского наставника в Токио, который объяснял ей потребность человечества в таком вот информационном поле. Иконки, перекрёстки линий связи, искусственные реальности. Но затем в памяти всё начало расплываться как и эти громадные геометрические фигуры, когда тик резко увеличил скорость. Размеры белого макроформа с трудом укладывались в голове. Первоначально он казался кумико подобным небу, но теперь, глядя на него издали, она воспринимала его как нечто иное, как что-то, что можно взять в руку. Цилиндр из светящегося жемчуга — не выше шахматной пешки. Однако громоздящиеся кругом разноцветные фигуры превращались рядом с ним в ничтожных карликов. «А вот это действительно необычно», — бросил небрежно Колин. «Поистине аномальное явление, единственное в своем роде». «Тебе-то что об этом беспокоиться? Или все же есть причины?» — поинтересовался Тик. «Если это не имеет прямого отношения к Кумика, тогда причин нет», — ответил Колин, вставая в лодке. «Хотя, как можно быть уверенным?» «Ты должен попытаться связаться с Салли», — нетерпеливо напомнила Кумика Тику. «Эта штука, макроформ, аномалия, не вызывала у девочки особого интереса, хотя и Тик, и Колин относились к ней как к чему-то сверхординарному». «Глянь только», — произнёс Тик, — «возможно, там, чёрт побери, целый мир». «И ты не знаешь, что это?» Девочка присмотрелась к Тику, во взгляде которого появилось знакомое отстранённое выражение. «Значит, где-то там, в Брикстоне, его пальцы порхают над декой». «Это очень-очень большой сгусток данных», — сказал Колин. «Я только что попытался протянуть ниточку к тому конструкту, которого Салли называет финном», — сказал Тик. Взгляд его сфокусировался, но в голосе возникли нотки озабоченности. «Однако не смог прорваться. У меня возникло нехорошее чувство, как будто там кто-то есть, ждет чего-то. Пожалуй, нам лучше бы сейчас отключиться». На жемчужной поверхности колонны возникла чёрная точка. Выросла в чётко очерченный круг. «Чтоб мне провалиться!» — выдохнул Тик. «Оборви связь!» — бросил Колин. «Не могу! Нас зацепили!» На глазах у кумика синий силуэт лодки под ней распластался и сузился, превращаясь в лазурную дорожку, ведущую к круглому оку тьмы. Потом мгновение абсолютной странности, пустоты, и Кумика вместе с Тиком и Колином тоже растянулась в стремительную линию. И оказалась в парке Уэно. Над неподвижными водами пруда Синабадзу повис осенний вечер. Рядом с ней на полированной скамейке из холодных брусков поликарбона сидит мать. Сейчас она гораздо красивее, чем в воспоминаниях. Ее полные губы светятся яркой помадой, нанесенной лучшими, тончайшими кисточками. На матери знакомая французская черная куртка с поднятым воротником. Темный мех обрамляет приветливую улыбку. комика могла только смотреть перед собой, сжавшись в комок на скамейке и чувствуя под сердцем ледяной пузырь страха. «Какая ты глупенькая, Кумико», — сказала мать. «Как ты могла вообразить, что я забуду тебя и брошу посреди зимнего Лондона на милость гангстерам, прислуживающим твоему отцу?» Кумика смотрела, как шевелятся совершенные губы, чуть приоткрывая белые зубы. Девочка знала, что за этими зубами следил самый лучший дантист Токио. «Ты умерла услышала она свой голос нет улыбнулась мать не сейчас и не здесь в парке уэну посмотри на журавлей кумика но кумика даже не повернула голову посмотри на журавлей отвали на хрен сказал тик кумика резко обернулась он был тоже здесь в парке Его бледное лицо было перекошено и лоснилось от пота. Сальные волосы прилипли к лбу. «Я... ее мать...» «Она... не твоя мама, понимаешь?» Тика трясло. всё его искривленное тело вздрагивало, как будто он заставлял себя идти наперекор ужасному ветру. «Не... твоя... мама...» Под мышками серого пиджака проступили тёмные полумесяцы. Маленькие кулачки ходили ходуном, а он всё силился сделать следующий шаг. «Ты болен», — сказала мать кумика сочувственным тоном. «Тебе стоит прилечь». Тик упал на колени, придавленные к земле невидимой тяжестью. «Прекрати!» — закричала кумика. Что-то с силой вдавило лицо Тика, в пастельный бетон дорожки. «Прекрати!» Левая рука человечка взлетела от плеча вертикально вверх и начала медленно вращаться. Кисть по-прежнему оставалась сжатой в кулак. Комика услышала, как что-то хрустнуло. Кость или, может быть, сустав. И Тик закричал. Ее мать рассмеялась. Комика ударила мать по лицу. Удар отозвался в ее руке резкой и очень реальной болью. Лицо матери дрогнуло, превращаясь в чье-то чужое. Лицо Гайдзинки с широким ртом и тонким острым носом. Тик застонал. «Отлично проработанная картинка, доложу я вам», — раздался вдруг голос Колина. Комика повернулась и увидела его сидящим верхом на лошади с охотничьей литографии на стилизованном графическом воспроизведении вымершего животного. Грациозно выгнув шею, лошадь подошла ближе. «Простите, что задержался. Мне потребовалось некоторое время, чтобы отыскать вас. Какая восхитительно сложная структура. Что-то вроде карманной вселенной. Я бы сказал, тут всего понемножку». Он натянул поводья. «Игрушка» сказала нечто с лицом матери Кумика. «Как ты смеешь разговаривать со мной?» «По правде говоря, смею. Вы леди Триджейн Тесье Эшпул, или, точнее, покойная леди Триджейн Тесье Эшпул, обитавшая на вилле блуждающий огонек и не так чтобы давно безвременно ушедшая из жизни». А эту довольно удачную декорацию токийского парка «Вы только что выудили из воспоминаний кумика, не так ли?» «Умри!» Женщина выбросила вверх белую руку, с ее ладони вспорхнула фигурка, сложенная из листка неона. «Нет», — сказал Колин, и журавлик распался. Призрачные обрывки пронеслись сквозь Колина и растаяли. «Не выйдет, извините. Я вспомнил, что я такое». Нашёл те куски, которые были запрятаны в блоках памяти, отведённых для Шекспира, Теккере и Блейка. Я был модифицирован специально для того, чтобы помогать советам и защищать кумиков в ситуациях гораздо более опасных, чем те, какие только могли вообразить мои первоначальные конструкторы. Я — тактическое устройство. «Ты — ничто!» У ее ног зашевелился Тик. «Боюсь, вы ошибаетесь. Видите ли, Три Джейн, здесь, в этом вашем архитектурном капризе, я столь же реален, как и вы». «Понимаешь, кумика сказал он, спрыгивая седла, «загадочный макроформ Тика — на самом деле куча мала, очень дорогих биочипов, собранная под заказ. Что-то вроде игрушечной вселенной. Я пробежался по ней вверх-вниз, И здесь, безусловно, многое стоит посмотреть, многому поучиться. это женщина, скажем так, если уж мы решили относиться к ней как к человеку, создала ее в трогательном стремлении, о нет, даже не к бессмертию, а просто чтобы сделать все по-своему, подчинить все своим узким, навязчивым и исключительно ребяческим желаниям. И кто бы мог подумать, что предметом жесточайшей и так не снидающей ее зависти станет Анджела Митчелл? «Умри! Ты умрешь! Я тебя убиваю! Сейчас же!» «Попытка не пытка», — отозвался Коллин с усмешкой. «Видишь ли, кумика, Три Джейн знала о тайне Митчелл, о тайне ее взаимоотношений с Матрицей. Было время, когда Митчелл обладала потенциалом, ну, она могла стать центром всего. Впрочем, эта история не стоит того, чтобы в нее вдаваться. А три Джейн просто ревновала. Фигура матери кумика качнулась дымком и растаяла. «О, дорогая», — сказал Колин, «боюсь, я утомил благородную леди. Параллельно нашей с ней пикировке», «Мы вели нечто вроде позиционной войны, только на другом уровне командных программ. Ситуация патовая. Разумеется, временно. Я уверен, леди Три Джейн без труда оправится». Тик тем временем поднялся на ноги и принялся осторожно массировать руку. «Господи!» — выдохнул он. «Я уж было решил, она мне ее напрочь из сустава вывернула». «Она и вывернула», — сказал Колин но, уходя, так злилась, что позабыла сохранить изменения. Комика подошла к лошади поближе. Вблизи та и вовсе не походила на настоящую. Девочка коснулась лошадиного бока, холодный и сухой, как старая бумага. И что нам теперь делать? Убираться отсюда. По коням! Комика вперед, Тик назад! Тик с сомнением поглядел на лошадь. «Верхом на этом?» Больше в парке Уэна они никого не видели, хотя и скакали какое-то время в сторону зелёной стены, постепенно приобретавшей черты очень не японского леса. «Но мы же должны быть в Токио», запротестовала кумика, когда они въехали в лес. «Здесь всё обрывками», — сказал Колин. «Хотя вполне могу представить, что если поискать, то отыщется и какой-нибудь Токио». «Однако, думается, я знаю точку выхода». Тут он стал рассказывать ей о Три Джейн, о Салли, об Анжеле Митчелл. Очень странная история. На дальней стороне леса деревья казались просто огромными. Наконец, они выехали на поле, заросшее высокой травой и полевыми цветами. «Смотрите», — сказала кумика, увидев сквозь ветви высокий серый дом. Да отозвался Колин. «Оригинал находится где-то на окраине Парижа, но мы почти на месте. Я имею в виду точку выхода». «Колин, ты видел? Женщина. Вон там». «Да», — сказал он, не давая себе труда повернуть голову. «Анджела Митчелл». «Правда? Она здесь?» «Нет», — ответил он. «Пока еще нет». И тут кумика увидела планеры. Очаровательные, похожие на стрекоз конструкции, подрагивали на ветру. «Вам туда», — сказал Колин. «Тик отвезет тебя назад на одном из...» «Да ни за что», — запротестовал сзади Тик. «Это ведь очень просто. Как будто работаешь с Декой. В данном случае вообще одно и то же». С Маргейт Роуд прилетели раскаты смеха и пьяные голоса, за которыми последовал звон бутылки, разбившейся кирпичную стену. Зажмурив глаза, кумика неподвижно сидела в кресле и вспоминала, как планер взмыл в голубое небо и... и что-то ещё. Зазвонил телефон. Глаза девочки тут же распахнулись. Выпрыгнув из кресла, она промчалась мимо Тика, оглядела стеллажи с оборудованием в поисках телефона. Нашла его, наконец, и... Домосед! «А, домосед!» — сказала Салли издалека. Ее голос пробивался сквозь мягкий прибой статики. «Что там у вас, черт возьми, происходит? Тик, с тобой все в порядке, приятель?» «Салли, Салли, где ты?» «В Нью-Джерси. Эй, детка! Детка, что происходит?» «Я не вижу тебя, Салли. Экран пустой!» «Я звоню из автомата. Из Нью-Джерси». «Что у вас случилось?» «Мне столько нужно тебе рассказать...» «Давай», — сказала Салли. «Это ведь моя монетка».